Глава 19. Тренировки и хороший шанс. День начался обыденно. Завтрак и первое занятие по подготовке новобранцев. Студенты из списка приоритетных академий выйти из строя, приказал наш инструктор. И немалая часть группы шагнула вперед, в том числе Рейн и Мия. Их академии хоть и намного проще вами но готовят бойцов для более оснащенных и элитных сил. Отлично, для вас обучение частично заменено на экзамен. Пройдете, вы освобождены. Нет, учитесь со всеми, даже если для сдачи не хватило совсем немного. Возражений не потерпим. Вам придется использовать подобное оборудование постоянно. Первым делом банальное стрельбище. Бери тяжелый химический пулемет и постреляй в мишень из положения стоя. Жуткая примитивщина, но все еще в ходу. Ведь свои плюсы имела на фоне местных магнитных пушек. Потом из компактного игольника. Наконец, из крупнокалиберной магнитной винтовки. Эйгон стрелял неплохо, я еще лучше. Почти все в десяточку. Что, калека? знал, что всю жизнь только из пушек стрелять и учился именно этому, опять пристала Ингрид. «Слушай, тебе шило в интересное место вставлено или женские дни, или хочешь оправдать свое неумение стрелять тем, что уж тебе-то это не нужно? Ну извини, у меня сестренка-младшекурсница стреляет лучше». Пожал я плечами, видя, как у нее аж глаз дергается. Эйган, тебе следует извиниться за оскорбление дома Эмер», — нахмурился Леонард. «А где я Эмер оскорблял? Даже твою коротышку не оскорблял. Хотя стоило бы. Факты на экране. Много попаданий в край мишени. Могу показать фотку от сестренки, как она своими результатами на стрельбище хвастается. Там лучше». «Я не лгал. Лили талантливо». Надо будет, кстати, по возможности сувениры из осколков притащить. С каких пор я в любителя сестренок превратился? Эйган, чтоб тебя! Не называй меня коротышкой, калека! Взорвалась Ингрид, вернув меня в реальность. Ладно, полурослик, хохотнул я, причем не сдерживая громкость голоса. Ну а что, самим аж зудит ко мне пристать. У меня нет какой-то предвзятости к низкорослым людям, но если есть комплексы, по ним надо бить. А тут у нас не милая, не высокая девушка, которую хочется защищать, а шумная мелкая заноза. Пока Ингрид закипала и явно едва держала себя в руках, стрелковые тесты завершились. Пара людей будет учиться, но не я. Дальше интереснее. Управление ховербайком. Устройство парит за счет воздушной подушки от нескольких винтов. Высоко летать не может, но это крайне маневренный и проходимый личный транспорт, при этом довольно дешевый. Я проехался по извилистой трассе за стеной города, не задевая ограждений. Рейн отправится учиться, а вот Мия справилась. Самое сложное – учитывать инерцию нет колес обеспечивающих жесткое сцепление при повороте надо давать правильный вектор тяги в бок чтобы погасить движение многие на этом завалились я же случайно побил рекорд скорости прохождения этого года впервые сев на их ховер М -м да можно высадить пилота легких судов из его кресла но пилотом он быть не перестанет Следующие уже винг-байки с левитационными движками, полноценные гибридные летательные аппараты, вроде флайеров, на которых рассекают богатые люди, только легче. Длинный широкий корпус со сложной геометрией, множество маневровых движков и припрятанный за высоким ветровым стеклом специфичный руль-штурвал. Это именно неодноместный сверхлегкий самолет а винг-байк, даже посадка как на ховере. Маршевые движки сзади могут обеспечить огромную скорость, есть собственные щиты, правда автономность далеко не идеальная, но для исследования осколков штука полезнейшая и стоит немало, разумеется. Сел с откровенным предвкушением, надо было пролететь по виртуальной воздушной трассе, На визор шлема через систему дополненной реальности дорисовывались ворота обязательных контрольных точек и рамки трассы. Пролетел с ветерком, выдавливая предел мощности, снова ощутив себя пилотом. Теперь рекорд за последние пять лет. А ведь на этой модели Эйгон не летал, да и трассу я опять же не знал. В первый раз на меня смотрели просто круглыми глазами. Теперь же считали, что я до инцидента инкогнито участвовал в гонках высшей категории. «Полурослик, слабо, рекорд обновить!» — со смешком спросил один из парней у Ингрид. «Упс, кажется, я придумал ей прозвище». «Не называйте меня так, не смейте!» — взвизгнула она. «А зря, это только подбивает делать так». Тесты заняли некоторое время. Еще пара людей отправились обучаться. Системы Вингбайка не позволяли разбиться, а магнитное крепление под задницей надежно удерживало в кресле. Но пара человек крутизны трассы просто не вывезла и потерялась. Последний пункт личной системы воздушного маневрирования. Правильно, СВМ. По-народному движки или джетпаки. Выглядят как крупный ранец, что цепляется на стандартизированное крепление. Почти на всех бронекостюмах оно есть и стандарт един, лишь пару раз обновлялся кардинально. В них спрятана гибридная техномагическая левитационная установка, управляемая компьютером, а для быстрого маневрирования два движка, напоминающих тонкие крылья, торчащие чуть выше плеч. Гибкий подвес позволяет управлять вектором тяги и резво маневрировать. Управляется оно специальным пультом, что цепляется на левую руку. Внешние нейроинтерфейсы дорогие и глючные здесь. СВМ намного медленнее вингбайка, автономность еще меньше, зато всегда с собой. Правда весит эта скотина 18 кило. И это еще супер легкая модель. Тест схожий, только маршрут более ломанный и короткий, изобилующий резкими снижениями и подъемами. Теперь реакция на побитый рекорд ограничилась. Ну а что мы ожидали после предыдущего выступления? Я же улыбался как ребенок. Люблю такие штуки, и в условиях планет на них особенно круто. Когда видишь землю, и облака становятся ближе. Потом еще обращение с устройствами стабилизации разлома, что мы знали в теории, и всякая мелочь. Я все сдал отлично. Оставались только углубленные теоретические лекции по осколкам и тонкости работы корпуса. В ближайшее время уже должны на первую миссию послать. Кто-то еще будет учиться. Нас же заставлять сидеть на базе нет смысла. Так прошло четыре дня. Я занимался физической подготовкой, сливал магию и тренировал своих новых знакомых. Это уже позволило дотолкать ядро до третьей степени младшего мага. А теперь нашел в городе ресторанчик с очень вкусными пельменями и в личное время решил пройтись туда. Вот только поесть мне не дали. Снаружи сначала раздался странный гул и металлический скрежет, словно кто-то таранит огромную стальную конструкцию, а потом зазвучала сирена. Разлом посреди города! Я сразу рванул из забегаловки на улицу, на ходу надев шлем и выхватив меч. Скрежет не стихал, разлом еще расширялся и я бежал на звук. Бывает и так происходит. Отчасти потому здесь дома такие укрепленные, а весь гражданский персонал проходит специальную подготовку. Люди оперативно прятались в подъездах домов, закрывая прочные стальные двери или забегали в ближайшее подземное убежище. Я же скакал на пределе скорости им навстречу, вскоре увидев посреди улицы между двумя пятиэтажными жилыми зданиями белую трещину в мироздании размером с двухэтажный автобус. Тут, окраина города, прибежал я сюда первым. Не повезло. Или повезло. Из разлома уже выскочили несколько волкоподобных тварей. Ну как волки, лысые, с бугрящейся желто-оранжевой кожей, шипованным костяным гребнем, двумя парами глаз и огромной, приплюснутой пастью с двумя рядами бритвенно-острых белоснежных зубок. Способность к магии тени или холода прилагается. Известный вид монстров – слабые поодиночке, но живут большими стаями. Высокая энергия разломов их влечет, как и запах людей. Не все монстры лезут в разломы, но есть те, кто достаточно умны, чтобы понять, как проверить безопасность осколка, ненадолго в него запрыгнув, а потом попробовать поохотиться. Эти волчки как раз к таким относятся, наверняка остальная стайка по ту сторону ждет. А у некоторых монстров, вроде тварей живой бездны, с которыми я познакомился в начале своего пути, Просто включается хаотичная жажда истребление всего, что не их сородич, а разломы их влекут, явно воспринимаясь как источник энергии. Вокруг раздавались крики. Твари уже бежали за парой замешкавшихся людей, и я бросился им на перерез, метая сферы холода и стреляя из игольника в левой руке. Почти всегда держу пистолет в левой руке. правая для меча внимание монстров переключилось на меня отлично одну тварь уже задавил магией и пистолетом пока бежал вторая хотела было меня куснуть но я легко сманеврировал правее контроль массы четырехкратная легкий клинок в момент удара стал тяжелым и рука отдалась напряжением от удара пылающий огнем артефакторики меч перебил костяной гребень на спине, уйдя внутрь. Лысая псина взвизгнула и распласталась, дергая лишь передними конечностями. Скоро умрет. На меня бегут еще твари, метают сгустки тени, и я уклоняюсь. К счастью, люди уже убежали, и теперь все монстры сосредоточились на мне. Пару шагов вперед, и горизонтальный удар Располовинил голову прыгнувшей твари точно по челюсти. Пока брызжут фонтаны крови, направляю поток холода в морду другой и просто пинаю ее ногой, заставив кувыркнуться. Резкий выпад и острие пронзило грудную клетку. В меня бьет еще магия тени, еще трое. Иглы вылетают из пистолета на предельной скорости, но пробить щиты и серьезно ранить монстров одним попаданием не способны. На бегу целиться в ловких тварей сложно. У пистолета даже нет синхронизации с визором, чтобы видеть, куда он направлен. Ядро холода запускает вокруг непрерывный стихийный ураган. Я влетаю в стайку с пылающим артефактным клинком, рубя и закалывая гортанный рык быстро превратился в болезненный скулеш все трупы я же бегу сразу в осколок там могут быть еще и лучше устраивать бои не в черте города кто боится разломов убежит кого он привлекает вероятно и так пройдут а еще я смогу вытащить дернуин или нет на костюме есть камера и она автоматически включилась, когда появились признаки битвы. Тут нет даже и мина, имитаторов интеллекта без самосознания. Их разработка запрещена под страхом казни причастных и низвержения дома, но простейших алгоритмов достаточно. Надо будет вырубить эту функцию, хотя сейчас это мне поможет. Влетаю в белое свечение, уже примерно зная, где окажусь. По телу проходит короткая волна странных ощущений, как будто меня мутит, и я появляюсь посреди густого леса. Косые лучи бьют сквозь деревья, тут солнце довольно низко над горизонтом. Благодаря фильтрам шлема запахов не чувствую. Зато прекрасно слышу рык десятка тварей, еще не прошедших в разлом. «Нападайте уже, шавки, или мне за вами гоняться!» — крикнул я, шагая на них. Резкий звук стал командой к атаке, причем не бездумной. Стая взяла меня в полукруг, за спиной оставался разлом. Я же рванул в лобовую на первую тварь и тут же резко прыгнул влево. Снося передние лапы, прыгнувшего на меня шипастого волка. Отскакиваю назад. Одновременные выстрелы из игольника и поток холода сбивают щиты еще одного. Иглы пробивают черепушку, одна целиком уходит в глаз. Стая пытается меня окружить и атаковать одновременно с двух сторон. Останавливаться нельзя, а потому вновь прыгаю вперед. Косым ударом, вскрыв горло пятившегося уродца, сверлящего меня четырьмя мелкими темными глазиками. Слишком слабы. Я просто разрывал щенков утяжеляемыми ударами. Вот только хреновое лезвие тупилось. Да и пламя было слабовато, даже не сравнить с дернуином. Нужен меч получше, чтобы маскировать применение дернуина. Удар. Еще удар, и пинком отправил в полет очередную настырную тварь. Именно за этим маневром меня и застали солдаты, вбежавшие через разлом. Я же перехватил и воткнул меч вертикально вниз, пронзив монстра в районе сердца и позволяя магическому огню сжечь внутренности. Вокруг раздавался скулеш недобитков, остаток стаи сбежал. Я же довольно хмыкнул и, убрав пистолет, стал короткими тычками обрывать жизни монстров. «Долго вы! Я там буквально на соседней улице ужинал. Добежал сюда и... хе-хе!» «Новобранец Эйгон Ауэр, благодарим за своевременное вмешательство. Можете возвращаться», — сказал один из бойцов в гире. «Сначала зарегистрирую трофеи», — сказал я начав хватать тушки за лапы и таща их волоком к разлому. «Какие трофеи! Вы не охотник, новобранец! Тела этих монстров вам не принадлежат!» Попытались взять меня на незнание. Тела любых монстров, убитых членом корпуса во вне служебное время, принадлежат убившему. Я также имею право пройти через разлом при защите от прорыва, с целью минимизации ущерба области около врат со стороны Илиона. Ну и у меня все записано. Кстати, и этот разговор тоже. В разлом вошли еще люди в полной готовности, причем эти были уже мастерами разрушения, обезопасив проход. Разлом в хороший осколок, но расположен в черте города Аванпоста, Слишком неудобно и опасно. Будут схлопывать специальным устройством от тех же мебиусов. Я перетащил все тушки через разлом и позвонил мясникам. Конечно, назывались они иначе, но бойцы, да и они сами, звали себя мясниками. Это подразделение, специализирующееся на разделке туш монстров для добычи из них всего ценного. Ауэр Удивились там. «Монстры?» «Да, пришлите, пожалуйста, грузовик на мои координаты. Тут у нас разлом открылся, и я монстров порубил. Я знаю, что у вас есть, чтобы возить от самолетов». «Ха! Про условия в курсе 30 — 30% нам!» «Грабите ли вы?» — усмехнулся я. «Но за полную разделку можно. Грузовик скоро будет!» Я сложил тварюшек в кучку. Больше меня насчет них не спрашивали. Ну и меч проверил. Кромка вся щербатая. Надо затачивать, отключив упрочнение. Сталь — дерьмо. Вскоре прикатился открытый грузовик, и со специальной сидушки на кузове встал человек в костюме погрузчики. Огромный, тяжелый, неповоротливый, зато с мощными приводами рук и усиленным экзоскелетом. Это еще легкий вариант. Есть вообще с гидравлическими манипуляторами и дополнительными упорами в землю. Впрочем, он был не нужен. Веса в этих волчках килограмм 60-70. Можно и так перегрузить. Заодно и зарегистрировали добычу на меня. Тем временем я пронаблюдал, как у самой границы разлома устанавливают небольшой черный ящик. Из закованного в броню устройства выступал только набор кристаллов-излучателей. Оно загудело и снова раздался скрежет. Серая дымка, искажающая пространство линзой, окутала разлом, и тот стал колебаться. Ровные до того границы поплыли и замерцали, а исходящий свет стал то усиливаться, то гаснуть. Хм... В основе пространственная магия. Возможно, даже пространственные когти смогли бы обрушить. А если попробовать гравитонкой воздействовать, при возможности проверю. На весь процесс ушло меньше минуты. Разлом резко схлопнулся, не оставив никаких напоминаний о своем существовании, если не считать кровавых следов на асфальте, конечно. Я же направился к интенданту. «Ну, плати за ремонт», — сказал знакомый мужик, осматривая испорченную кромку лезвия. «С чего это? Я же его не специально затупил». «Но и не на миссии. В личное время». «Посреди города разлом открылся. Мне что, переживать о силе удара мечом по монстру? Не все разбежаться успели». «Я исполнял свой долг, защищая людей и имущество корпуса. Я уточню». Он сел за свой терминал и напечатал какое-то сообщение, а сам в это время закрепил меч в специальном устройстве и некоторое время настраивал блок управления. Форму лезвия просканировало, засветилась мана, отключая зачарование упрочнения, а затем по лезвию в три прохода Одновременно с двух сторон прошлись точильные камни. Такими темпами весь клинок быстро сточится. Там же еще и огненный эффект, и зачарование нужно не повредить. «Хорошо, штаб признает, что снаряжение повреждено при исполнении». Интендант вернул мне правленный клинок. «Но как нужно бить, чтобы такое с лезвием стало?» Я очень сильный, и, вы понимаете, привык к оружию, которое эту силу держит. Как выйдешь из ранга новобранца, подай запрос на оружие повышенной прочности. Многие меч особо не используют, вот и держат попроще, но если специализируешься, можно запросить инструмент получше. Или купить. Понимаю, спасибо. Вздохнул я, и, заполнив магазин игольника, Удалился. В этот момент мне поступило приоритетное уведомление на коммуникатор. Ариан Мебиус приказывает прямо сейчас прибыть в его кабинет. Командование вызывает. Пожалуй, к добру. Я сменил маршрут и через три минуты поднимался на лифте в кабинет командования. Лицо сделал одухотворенным, взгляд орлиным, спину прямой словно заглотил черенок от лопаты, а за плечами спрятана вешалка. «Командующий Мебиус, разрешите войти!» — четко сказал я, нажав на кнопку около дверей. Те разъехались. «Эйгон Ауэр, я уже получил доклад! Достойная реакция и смелость, пусть и чрезмерный риск!» — сразу начал старик четким голосом высшего командного состава. Поверитель магии, разумеется. Редкий из служащих совету, а не домам. Исполняю свой долг, однако позволю себе возразить. Я знал, что эти существа не представляют значимой опасности для меня. Это хорошо, вы делаете успехи. Удивительно, что ваши оценки на недавнем выпуске из вами были не столь высоки, сказал он. Вижу по глазам и сам понимает, что те оценки плохо сочетаются с порубленными в салат монстрами и побитыми на спаррингах людьми выше рангом. Пока я думал, что ответить, он продолжил. «Вы знали, что это я во время поступления приказал поставить вас в пару с Леонардом Бауэром?» «Нет», — удивился я. «Откуда бы?» «Вы хотели меня проверить?» «Да». Великий дом Ауэр держит планку, и я в этом убедился. Статус потерян лишь официально. Впрочем, даже при поражении все равно бы заступили на службу. Хотя с такими оценками тебя не должны были принять, но я счел, что внук Отто заслуживает шанса. Я хорошо знал вашего деда». Также я помню, что вы в числе тех, кто желает получить статус охотника. У этого есть какая-то конкретная причина? Или вы из тех, кто считает, что сможет таким образом быстрее заработать и прославиться? Да, отношусь именно к таким людям. Прежде всего, я хочу отличиться, и мои отношения с отцом – одна из главных причин. Он хочет увидеть мои достижения. К сожалению, это осложнено отсутствием личного оборудования, но я планировал сразу после получения звания рядового разведчика запросить несколько дней отпускных с правом не сдавать снаряжение и зайти в какой-нибудь осколок на общих правах. И так можно, правда, если охотнику запретить куда-то входить, Может только совет или командование корпуса, то мне, как обычному разведчику, может не позволить дом, владеющий разломом. Плюс это ждать, пока разрешение пройдет, и если броня пострадает, то я буду должен за ремонт. При этом на сбыт добычи накладываются те же ограничения, что и для охотников. Ариан, понимающий, кивнул на мои пояснения, хотя и удивился. «Вы не слишком торопитесь. Сначала вам стоило бы добиться хотя бы ранга боевого мага. Вряд ли патриарх Ауэр ждет свершений в первую же декаду, хотя одно уже есть». Он благосклонно улыбнулся. «О да, мне свезло». «Для спешки есть вполне конкретная причина, и это не моя нелюбовь сидеть на месте». Я также позволил себе немного менее формальный тон, и командующий тихо хмыкнул. Почему бы не сказать о причине? У меня была помолвка с Элизабет чисин Точнее, она пока еще есть. Однако, если в ближайшее время я не отличусь, она будет разорвана, чего я не хочу. Статус охотника в этом очень поможет как и попадание в новостные сводки в качестве бойца. Как любопытно, что же новость о том, что небезызвестный наследник Ауэр в одиночку остановил небольшой прорыв, уже тема для обсуждений. За проявленную смелость при исполнении долга вам будет назначена премия, и к получению статуса охотника это вас определенно приблизит. Если мужчина считает, что ему это надо, то не нужно его отговаривать. Разумеется, все обязательные условия должны быть соблюдены. «Благодарю за понимание!» Еще больше вытянулся я. «Мебиусы к нам благосклонны, и это хорошо. Впрочем, иначе я бы сюда не пошел. Строящий препоны командующий – тупик карьеры» просто запретит выйти за рамки, не даст выслужиться так, чтобы ему пришлось тебя повысить. Можете быть свободны. Я удалился, позволив себе улыбку. Хорошо идет. Вернулся к своим. Люди сейчас собрались в этойкой комнате отдыха. Кто подтягивал безалкогольные или слабоалкогольные напитки? Некоторые играли в настольные игры. Остальные просто общались. И новость по внутренней сети уже прошла. С видео, как я рублю монстров, красиво залетев в стайку, преследующую пару гражданских. Конечно, я в броне, но метка идентификации на экране появилась. А вот и сегодняшний герой. Молодец, парень, оперативно и четко, крикнул один из старших. Спасибо, просто исполнял долг. Ответил я, направляясь к Мии и Хардвину, что были тут. Заметил взгляд Софии, как всегда холодный, но брови приподняты чуть выше должного, и едва улыбнулась, вероятно, даже не осознав этого. — Ауэр, ты наших традиций не знаешь, что ли? — крикнул другой. — Эм, откуда бы? — остановился я с непониманием. — Какие у них предвкушающие лица! Я, кажется, знаю ответ. Опыт, так сказать. Ощущаю себя, как тогда в компании пилотов сверхлегкого флота. Разлом в городе — это повод напиться и отпраздновать, и обезопасившие пьют за счет остальных. Бармен, начнем с кружки темного господину Ауэр. О хо хо мне это нравится. Конечно, кому скоро на дежурство заступать. Пришлось со вздохом удалиться, а кому-то, кажется, повод не понравился. Но непредвзятые начали небольшую пьянку. «Мне нужно расслабиться. Самое время!» «Полурослик, ты куда?» «Оставайтесь!» — крикнул кто-то уходящим. «Иди в жопу!» — огрызнулась Ингрид под хохот остальных. София тоже собиралась уйти. Ну нет. «Софи, стой!» Крикнул я, и она обернулась с вопрошающим взглядом. «Помнишь, ты мне желание проспорила? Вот оно! Оставайся здесь с нами, никуда не уходи!» «Чувствую, что пожалею, но я дала слово!» Вздохнула она под одобрительные выкрики. Началось все со сдвинутых столов и пива. Опытные разведчики стали рассказывать об аномалиях, и знакомстве с причудливыми искажениями. Напитки становились крепче. Рядом села София с задумчивым взглядом и похвалила смелость и решительность. Я же ответил парой комплиментов. Разговоры перетекли на личные темы. Хардвин и Мия сбежали, заявив, что с них хватит. Я же старался не начать травить байки, Из насыщенной жизни меня, как Михаэля, а потом все перетекло в пьяный трэшак. все как полагается, и если бы я знал, во что он выльется, давно бы этим занялся определенно. 20 лет назад история, которую Михаил Очень хотел рассказать, но сдержался. Вроде бы. Звено легких истребителей неслось на небольшой высоте над обширным лесом мана-активного мира. Планета была живой и до нас. Наследие — хранителей. Все поражаюсь тому, что они делают. Тем не менее, терраформированная когда-то давно планета, как всегда, в чем-то была уникальна, но при этом похожа на другие. Например, на всех была идеальная для людей атмосфера. На этой был магический фон. Ядро планеты источало ману, и тут выросли исполинские деревья, похожие на толстые башни, до полутора сотен метров. Каждый раз поражаюсь. Они возвышались над подлеском из сравнительно мелких деревьев в несколько десятков метров и в целом росли довольно редко, открывая удивительный пейзаж. Простое патрулирование со сканированием. В последнее время пираты в секторе завелись и очень хорошо скрываются, сперли где-то военного образца системы маскировки, но для разнообразия полетать над планетой приятно. Заодно Подробное сканирование леса и изучение популяций местных монстров. И молодняк часы налета получает. На общем канале связи прозвучал голос одного из пилотов. Капитан, разрешите спуститься ниже кром деревьев гигантов для тщательного облета и сканирования. Опять решили гонку устроить, усмехнулся я. Только без глупостей а то в следующий раз полетите без истребителя. Капитан, а как это?» Голос стал крайне осторожным и ведь даже не отрицал возможности. «Вот и узнаете!» И скин не даст им вмазаться в ствол или землю, а так действительно облетят ближе к земле и под кронами. Хорошая тренировка и ощущение риска даст. Полеты по прямой не научат по-настоящему пилотировать истребители. Симуляторы не всесильны. Четверка сразу опустилась пониже. Я же продолжал наблюдать сверху за их безумными маневрами между стволами исполинских деревьев. И все бы ничего, но... Они в итоге облетели особо толстое дерево, развернувшись на 180, и остановились. «Победа! Съели!» прозвучало на канале, а заодно и через внешние динамики. А под местом, где они остановились, из-за выбросов энергии начала сбоить иллюзия у люка на подземную базу, расположившуюся у травянистого участка между корней. Пиратскую, разумеется. Люди, сидевшие на постах снизу, уставились на зависшие истребители, а пилоты, судя по всему, на них. Немая сцена, буквально. «Именем империи сдавайтесь или будете уничтожены», объявил я, включая пространственную блокировку на ближайшую область, чтобы не свалили телепортом. Дальше все прошло гладко. Прилетел десант. Я выпрыгнул из истребителя и помог им справиться с теми, кто предпочел умереть в бою. Забавные бывают совпадения. Правда, на этом все не кончилось. Чуть позже вечером шел по ангару с полковником, подробнее докладывая о ситуации. Едва разделился с ним, и уже шел один. «Ква!» — услышал я и остановился. По ангару бежал один из моих подопечных в костюме лягушки и квакал. «Ах, это он последним пришел!» Уже почти пробежал насквозь, выдал очередное гордое «ква», и, наконец, заметил меня. Вторая немая сцена за день. «Ква?» — звучало расстроенно, и он попытался как можно быстрее смыться. «Флотские пилоты! Взрослые люди! Завтра будет весело. В основном мне, я ведь люблю своих подопечных. В целом у них сейчас личное время!» — прозвучало сзади не без смешка. «Ага, дурью маются!» «Сейчас!» — я вышел на связь с кухней. Есть у нас тут не только классическая кухня. Один кадет испробовал местных вкусных, полезных и питательных насекомых. Сначала чуть ли не молил не заставлять, а потом ему понравилось. Веселые были кадеты. Все обзавелись позывными, за которые мне было бы стыдно.